«И так можно», — сказал Марко Данилович, кладя перо на прилавок. «Я, брат, человек сговорчивый, на все согласен. Не то, что ты. Измучил меня, торговавшись. Копейки одну не хотел уступить. Эх, ты... Совесть-то где у тебя? Забыл, видно, что мы с тобой и земляки, и соседи», — прибавил он. «Нельзя, Марко Данилович, Богу поверьте», — возразил Герасим Силович. «Ну ладно, ладно, Бог с тобой, сердце на тебе не держу», — сказал Смолокуров. неси к ты».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 Хлебы на квосной гуще, почитая хмелевые дрожди за греховную скверну. Да почему же не след хлеб на дрождях вкушать? Настойчиво спрашивал у дрожника поповец. Потому и не след, что дрожди от дьявола, отвечал дрожник. Нахмелю ведь они? Нахмелю. А хмель от кем сотворен? Творцом, всячески, Господом отвечал молодой совопросник. «А нет, — возразил дрожник, — не Господом сотворен, а бесом выращен, на пагубу душам христианским и на вечную муку, так уж и табак, так уж де губина, сирич картофель, и чай, и кофе — все это не Божье, а от творения, либо агелов его. И дрожди хмелевые от него же, от врага Божия, потому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 завиде доброму делу Божию. И на часа бесы своими беседовать, как бы уловите род человеческий во свою гиенну пианством наипаче же верных христиан. И выступи, един бес из темного и треклятого их собора, и таково с глагола сатане. Озведаю, господине, из чего сотворите пианство. Знаю бо, где же Остася тая трава, уже ты насадил еси на горах Аравицких, и прельсти до да потопа жену Ноеву. Пойду, ас, и обрящу траву, и прельщу человек. И восстав сатана со престола своего скверного, и поклонися тому бесу, честь воздая ему, и посади его на престоле своем, и наречи ему имя пьяный бес» и научи тот пьяный без человека, как растите солод и брагу делайте, и умудри его без на погибель христианам. Сказание о хмельном пятии встречается в раскольничьих сборниках не ранее, однако, начала восемнадцатого столетия. А какое же это писание? Кто его написал? В коих летях и кем-то писание свидетельствовано? Которым патриархам или каким собором? настойчиво спрашивал у старого дрожника молодой совопросник. Захотел ты у нас последние времена патриархов до соборов, сукаризный и даже насмешливо ответил ему дрожник. Неж, не знаешь, что благодать со дней никона, взята на небо, и рассыпася чина священня, антихрист, поплени всю Вселенную и к тому благочестие на земле, Вовики не воссияет. Не цветником, что сам может написал, отписания всеобдержанного доказывай. Покажи ты мне в печатных, патриарших книгах, что «Ядение дрождей» — мерзость есть пред Господом. Тем книгам только и можно в этом разе поверить. Так говорил с горячностью, наступая на совопросника молодой поповец. «Можешь ли доказать от святого писания?» Жаром он приставал к нему. «Могу», — спокойно отвечал дрожник. «Проклятие на дрожде в десятой кафизме положено. Во псалме Давыдове».